Снова пищит захват целей. Снова бьём о вододымы. Хотя мы и сбросили скорость, всё равно несёмся так быстро, что джипсы уже попали в радиус действия наших пушек. Что ж, открываем огонь из пушек. Один гребешок взорвался, а остальные Уф. Остальные начинают демонстрировать обещанные чудеса пилотажа. Только что эта сатанинская пятёрка пёрла вверх на первой космической скорости. Ну вот уже перевернулась через голову за лехватским сальто-мортале. Не теряя скорости, гребешки в крутом пике обрушились на оказавшийся под ними строй горынычей. Сразу же вспыхнули четыре наших машины и ещё три. О, господи. Семь первоклассных истребителей выбиты за 7 секунд. А что случилось бы не имеем мы подавляющего численного превосходства? Тут к счастью начинает сказываться на работке наших штабистов. Из кадрили Гарынычей, загодя расположенные на флангах и до этого в бою участия не принимавшие, коршунами набрасываются на джипсов из верхней полусферы. Джицы вышли в хвост всей нашей армады, только-только начавши разделяться на две группы, чтобы обойти по периметру зону штурмовки. Тут эта пятёрка, ещё даже не успевшая открыть огонь, попала под удар сорока горынычей из фланговых эскадрилий. Целям рвутся десятки ооводов. Химерические махины инопланетного врага буквально растворяются в бурлящем звёздным огнём разрывах аэрозольно-осколочных боеголовок. Горынычи подбавляют жару из пушек. Этой пятёрке джипсов крупно не повезло. Залеталось Засмотрелась. Лишь одна инопланетная машина, и то как-то неуверенно, пошатываясь со стороны в сторону, выходит из-под удара. Кажется, она смертельно повреждена. Её преследуют наши истребители и сланговое прикрытие. Что случится с недобитком нам плевать. Наша забота, как обстоят дела с той четвёркой, которая напала на Хагины, и как отработали подобным ударные флугеры. Мы развернулись и теперь летим на юг. пересекая зону штурмовки в обратном направлении. Победа. Мамочка, да это же полная победа. Ура, ликует Фрайман. Виктория, ославный час, ославный вид. Ещё напор и враг бежит. Это всё нашими заговорами, всё заговорами, хвастается Фрок. Не скажем гоп, пока не перескочим, осаживает его брат. Он даже скупой на эмоцию готовцев не выдерживает.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 изпалинские ветви, которые венцом охватывали его плоскую верхушку, падают на изуродованную комбайнами равнину. Сломанные ветви фонтанируют дымящейся ярко-алой жидкостью. Удивительно лишь, почему эти яшмовые исполины на сей раз гибнут так скромно. Ведь во время предыдущих атак В сети не многие сооружения джипсов, которые удалось уничтожить, взрывались как заправские термоядерные бомбы. А сейчас это похоже на сокрушение обычного химкомбината. Зрелищно, но на апокалипсис не тянь. А вот Хагинен, к сожалению, повезло куда меньше, чем ударным группам. Тяжёлые истребители стали той жертвой, которая была принесена во имя успешной штурмовки.